Итан Вилдберн. Чуть ранее, во время заседания совета. «Род Моррис за арест», — прозвучали роковые слова, а я с трудом сдержал горький смешок. Камила сразу отвернулась, стыдилась ли своего поступка, настолько злилась на меня за удар по ее репутации или просто боялась того, что происходит. Не столь важно, ведь слова были произнесены. Она сделала свой выбор. Моррис выступила против меня. Ожидаемо, учитывая, что они несуществующей помолвке объявили во всеуслышании. Я знал, что так может сложиться. Понимал, насколько рискую, делая выбор в пользу Джослин, но не мог отказаться от своей морожки. Попытка договориться с Камилой о сотрудничестве без помолвки прошла впустую. Открытие портала не позволило прийти к каким-то договоренностям. И меня опередили. Думаю, эти статьи запустили с подачи Рамси. «Голосование завершено», — подытожил Генри. В его глазах сияло торжество. Он победил в этом противостоянии. Клирик Вилдберн будет находиться под арестом, пока не подпишет документ об отставке. Хотелось обернуться, взглянуть на Джослин. Но я не мог. Так и стоял, наблюдая за происходящим. Ожидаемо арестованного стоило лишить магии, но никто из служителей управления не решился надеть на меня браслет я не мог позволить подобного. Мне нужно было показать, что проигрыш в голосовании меня не сломил, не изменил моих стремлений. И мне это удалось. Давняя уловка сработала на простом артефакте. Рамси не смог надеть на меня браслет. Я сам решил, когда мне стоит покинуть заседание, и направился на выход. Вспышки артефактов почти лишали зрения. Вопросы журналистов оглушали. А мне чудилось, что все они... Лишь серая шумная масса, и в потрескивающем, замедляющемся мире есть только близкие и враги. Рамси ухмылялся, глядя мне в спину. Отец прожигал его разгневанным взглядом. Виктория смотрела растеряно, а Шейн сердито. Джослин пребывала в ошеломлении. Время восстановило свой ход, лишь когда я покинул зал заседаний. Работники службы охраны правопорядка не подпустили ко мне журналистов. Мы оставили позади открытые для посещений помещения, перешли в закрытую часть дворца и спустились на нижние этажи. Здесь меня пригласили в покои, предназначенные для политических заключенных. Ничего особенного. Стол с двумя креслами у окна, кровать со шкафом в соседнем помещении, небольшая купальня, даже пара картин на стенах и ковер на полу. Но все лучше подземных камер. Впрочем, между этими двумя помещениями было и кое-что общее. Решетки и блокировка магии. Стоило пересечь порог, как на сознание навалилась слабость. Устоять на ногах удалось ценой титанических усилий. «Вам что-нибудь нужно, клерик Вилдберн?» раздался сквозь туман бессилия голос одного из моих сопровождающих. «Книги побольше. И ужин. Я пропустил обед» произнес ровным тоном. Как только решетка и дверь за моей спиной закрылись, я позволил себе чуть нагнуться и тряхнуть головой. Обстановка комнаты кружила вокруг меня, но добраться до кресла удалось без падений. Чем больше резерв, тем сложнее дается блокировка. Повезло, что удалось удержаться в сознании. Теперь же мне предстояло ждать. И надеяться, что моих близких выведут из-под удара. Вскоре мне принесли еду и две стопки книг на выбор. Артефакт не выдавал наличия ядов, потому я плотно поел, а потом попытался отвлечься за чтением. Правда, удавалось это с переменным успехом. Я все воспроизводил в памяти события сегодняшнего сложного дня. свое спешное отбытие в Академию, встречу с Джослин, перед дверью квартиры Шейна, разговор с ней. Правда, люблю. Прозвенели в мыслях ее слова и сердце ускорило свой бег жаль у нас было так мало времени на разговор лишь час вдвоем за которым последовало новое расставание где она сейчас в безопасности ли а моя сестра отец и шейн смогли их защитить и что с моими друзьями живы ли они столько вопросов на которые я не скоро услышу ответ а может и никогда не узнаю что случилось если рамси решит перейти черту и просто избавиться от меня. Было такой риск, но маловероятный. Читаешь? Стоило вспомнить о Генри, как он заявил о себе. Мужчина вошел в помещение как к себе домой. Уверенный, но невероятно злой, расстроенный, даже встревоженный, что весьма удивило. Каштановые волосы растрепались, от галстука он избавился, верхняя пуговица белой рубашки отсутствовала, будто ее вырвали на эмоциях. И запах. От него... Пахло кровью. «Жду тебя, судя по всему», — ответил я, откладывая книгу на стол. «Что-то случилось? Ты не выглядишь радостным. Не твое дело». Внезапно огрызнулся он, стремительно приблизившись к столу. Само собой, блокировка не действовала на него благодаря специальному артефакту. Он мог напасть, ударить, просто поиздеваться, но все же не рискнул даже поднять руку. Потому одернул себя и сделал шаг назад. «Подпиши». Он вытянул из внутреннего кармана пиджака сложенный лист бумаги и положил его передо мной. «Заявление об отставке по собственному желанию». «Тогда она не пострадает». Произнес пугающие слова, и сердце в груди заледенело от ужаса. Удержать спокойствие на лице удалось с трудом. «Кто?» Спросил я невозмутимым тоном, подняв взгляд от строк заявления к мрачному лицу Рамси. В глубине зеленых глаз кипела настоящая ненависть. Он со стоком поставил поверх листа бумаги артефакт связи и активировал его. Сформировалось изображение кровати, на которой лежала Джослин. Лицо ее было в грязи. Враные волосы пребывали в беспорядке. Она вдруг заметалась, бормоча что-то под нос и растирая ладони со ссадинами на костяшках пальцев. Все внутри меня дрожало в этот момент — Вибрировала от ярости и бессилия. Даже не знаю, как сумел вновь посмотреть в глаза Рамси и продолжить разговор спокойным тоном. Откуда мне знать, что это не иллюзия? Джослин бы вытащили, ее бы не оставили. Но почему же столь крепка уверенность, что это она мечется в беспамятстве? «Не узнаешь любимую?» — зло осведомился Рамси. «Нет», — соврал я. «Приходи, когда она будет в состоянии говорить». Я убью ее. Мимолетно, но его голос дрогнул. Он тяжело вздохнул, выргался под нос. Хорошо, жди. Ее приведут в чувство. Не обещаю, что нежно. Он отвернулся и стремительным шагом покинул покои, оставляя меня в полнейшем раздрае. Хотелось вскочить, потребовать его возвращения, но за мной могли наблюдать. От моих действий, возможно, зависела жизнь Джослин. Несколько долгих мгновений, Я до боли в пальцах сжимал шелковую ленту любимой. Потом взял книгу, бездумно открыл первую попавшуюся страницу и, неосмысливая, заскользил взглядом по строчкам. Естественно, по-настоящему успокоиться было невыполнимой задачей. Но вскоре мне удалось взять себя в руки и вспомнить о том, что я не в состоянии на что-то повлиять. Если Джослин действительно у них, то ее могут не отпустить. Она жертва похищения. Да и от меня поспешат избавиться, когда получат желаемое. Мне остается тянуть время и верить в союзников. В следующий раз Рамси вернулся среди ночи. Я как раз разбирал кровать, хотя сомневался, что усну, но отдохнуть стоило. Генри влетел в гостиную еще более неопрятным, чем ранее. Теперь в одной рубашке, за засученными рукавами, из раны на изгибе локтя текла тонкая струйка крови. Зеленые глаза наполняло отчаянное бешенство. «Закрой дверь!» — рявкнуло на охраннику, и тот спешно подчинился. «Ты меня удивляешь!» — отметил я, стараясь скрыть свою настороженность. Казалось, он плохо себя контролирует. Генри мог ударить магией, а заблокированный резерв не давал возможности защищаться. «Заткнись!» — выдохнул он сердито и вдруг направил руку на меня. Крепление повязки порвалось, после чего ее сдернуло с моего лица. Я по инерции прикрыл тронутый мглой глаз рукой, но мелькнувшая на губах Генри ухмылка подсказала, что в этом нет смысла. «Правда? Действительно правда». Пробормотал он, запуская пальцы в растрепанные волосы. Мысли мои заметались в беспорядке. Как он узнал? Кто мог ему сказать? Естественно, я сразу подумал о Джослин. Вдруг в этот момент ее допрашивают — Пытают, чтобы выяснить мои секреты. Она бы не стала выдавать мои тайны добровольно. Как-то узнал. Потребовал я ответа, убирая руку от лица. Это произошло во время лечения? Так она смогла тебе помочь? Поэтому ты пробил Грант на тот эксперимент со слизнями? Спросил он со странным отчаянием в голосе, что совершенно сбило с толку. Чудилось, ему важно знать ответ. Нет. Это случилось уже после излечения. Мне удалось подчинить мглу. Значит, это не она? Не Андервуд? Ты это знаешь? Как? Кто еще мог ему поведать, кроме самой Джослин? Виктория, Шейн, отец, друзья? Никто из них не пошел бы на это. Добровольно. Ты вроде обещал мне разговор с Джослин. Напомнил я ему, когда он ответил лишь усмешкой. Генри вновь помрачнел лицом, потом отвернулся и ушел. Я снова остался в неведении и тяжелых думах и промаялся без сна несколько часов, пока просто не провалился в дрему от усталости. Потому и встал невероятно разбитым. Однако привел себя в порядок, позавтракал и вновь принялся ждать с книгой в руках. Следующее возвращение Рамси было другим. На его лице отпечатались следы усталости, Но он привел себя в порядок, предстал в костюме и с аккуратной прической. Она готова для разговора. Сообщил он сухо и поставил передо мной артефакт. И то, что мне предстало, вновь пронеслось настоящим штормом, оставляя от души сплошные кровавые ошметки. Джослин сидела на стуле. Руки ее были до порезов привязаны проволокой к подлокотникам. Одежда изорвана. Она предстала лишь в буром от грязи белье. На светлой коже темнели ушибы. Нежные губы пересекали рассечения, по щекам текли слезы. Стрепанная, испуганная, будто уменьшившаяся от страха. Зеленые глаза смотрели в мои с мольбой и ужасом. Итан прошептала она, — «Спаси». И испуганно дернулась, когда к ее горлу поднесли нож. Из тонкого пореза потекла струйка крови. Я тяжело вздохнул, потянулся было к ней. Рамси тут же положил передо мной лист с заявлением. «Подпиши, Итан. Хватит тянуть». «Хорошо». Не чувствуя руки, я взял ручку. Джослин чуть улыбнулась, кивнула, подбадривая меня. И именно этот момент чуть ослабила хватку страха на горле. «Помнишь нашу брачную ночь?» Обратился я к ней, запуская руку в карман, где хранилась лента Джослин. «Да», — кивнула она. Кончики разбитых губ дрогнули в улыбке. Мне бы хотелось это повторить. Твое платье и. От тебя тогда так пахло! Помнишь чем? Эйтон, не испытывай мое терпение, процедил сердито Генри. Джослин, позвал я, а я помню те духи: ягодный запах, черники и. роз. Да, вновь кивнула она, и душу омыла облегчение. Мне жаль. Я поднял заявление на уровень лица и демонстративно разорвал его под вздох актрисы. «Прости. Я не могу отказаться. Ты же знаешь и готова к этому, да? Генри не должен знать точно, что я догадался о спектакле». «Да», — неопределенно отозвалась она. Рамси грязно выругался. Следом меня бросило на пол ударом кулака под подбородок. Я тут же приподнялся, но он не стал продолжать развернулся и направился на выход. Мне лишь удалось заметить краем глаза, как от горла актрисы убирают нож. «Что у тебя все же случилось?» — обратился я к нему, разминая челюсть после удара. Генри всегда умел держать себя в руках, но за эти несколько часов он достиг верха несдержанности. Признаться, не думал, что он вообще способен на столь эмоциональные реакции. Мужчина остановился в проходе, но лишь выругался под нос и вылетел прочь. Тряхнув головой, я поднялся с пола. Пусть это был лишь спектакль, но перед глазами все еще стояло испуганное лицо Джослин. И тут что-то грохнуло о стену. Мебель зашаталась. Я успел перевернуться и спрятаться под столом, когда произошел следующий удар. Стену просто выбило. Камни разметало во все стороны, поднялась пыль. Но теперь контур поля блокировки был нарушен. Резерв воспрял. Забурлил, оглушая своей мощью. «Итан, вставай. Давай же!» Меня вытянули из-под стола, подняли на ноги. Перед глазами все плыло, но я сумел рассмотреть лицо Калиба. «Давай, бежим!» Он с упорством быка потащил меня к прорехе в стене. «Джослин. Где Джослин?» Откашливаясь от пыли, обратился я к нему. «Потом, то надо бежать!» И мы побежали.